Глава шестнадцатая. Игольное ушко. Леон встал и показал лапой вперед. «Видите иглу?» Куки заморкала. «Вы говорите о палке, которая воткнута в землю?» «Да, но перед вами не деревяшка, а игла», — уточнил кот. «Подойдем поближе». Увидите. Ну, теперь дальше вы без меня шагайте, пробормотал енот Рауль. Помог вам, чем смог. Остальное только от вас зависит. Миссия у меня такая. Помогать тем, кто попал в лес за вижадов, и кому еще можно помочь. Вся компания тепло попрощалась с Раулем и быстро добежала до нужного места. «И правда, игла!» — поразилась Мафи. «Только выше забора у дома ежа Филимона». «Смотрите!» — закричала Зефирка. «Там вдалеке виднеется наша деревня у Синей горы. Добежим быстро!» «Помчались!» — обрадовалась Мафи. Пагль кинулась бежать влево от иглы, но в тот же момент отлетела назад, шлепнулась на землю и впала в изумление. — Там стена! — Преграды не видно, — возразила Жози. Решила промчаться справа от очень тонкого стального прута и очутилась на земле около мафии. Затем попытку проскочить мимо иглы предприняли Куки, Зефирка и Нинон. Когда все собаки встали и отряхнулись, Леон продолжил. — У каждой иглы есть ухо или ушко. Так называют отверстие на тупом конце. В дырочку вставляют нитку. — Вы знаете про игольное ушко? Конечно, засмеялась зефирка. Что поглупее еще спроси, скривилась Нинон. Ну, например, когда надо завтракать, утром или ночью. Перед вами выход из леса завижадов, начал объяснять кот. Он охраняется защитной невидимой стеной. Хоть сто раз пытайся ее разбить. «И сто раз потерпишь неудачу. Оказаться дома можно единственным способом». «Каким?» — занервничала Жози. «Говори скорей». «Пролезть сквозь игольное ушко», — неожиданно сообщил Леон. «С ума сошел!» — разозлилась Нинон. «В него даже мой коготь не пройдет». Перед тобой не швейный инструмент, а дверь, — парировал кот. — Все равно не верю, — насупилась Нинон. А, — А-а-а! Догадалась! Ты в курсе, как убирается защитная стена? Хочешь продать нам информацию? Заплачу, сколько скажешь. Деньги мой папа отдаст. Выключи немедленно забор. Но только для меня. Остальные пусть сами платят». «Зефирка, подойди к игле», — сказал нежный голос. Лучшая портниха начала испуганно оглядываться. «Кто говорит?» — насторожилась Куки. Зефия, не надо бояться», — продолжила невидимая собеседница. «Ты много работаешь». Шьешь прекрасную одежду, обувь, хорошо зарабатываешь. Свою семью обслуживаешь бесплатно. Но объясни, по какой причине ты отдала даром шаль такси Ларисе? И откуда вы об этом знаете? Ну, она, забормотала лучшая портниха, пришла с просьбой сделать платок для своей свекрови на день рождения. Маленький совсем, на шею. У Лары шестеро детей, денег в семье немного. Но Такса очень любит Магду, маму мужа. Та ей всегда помогает. Я связала большую шаль. Вплела в кисти золотые нити, прибавила невидимая собеседница. Хотелось украсить изделие, — объяснила Зефирка. — Но вы ошиблись. Я дала шаль за одну медную монетку. Лариса не взяла бы мою работу бесплатно. И это еще неприятно для нее. Неудобно ощущать себя попрошайкой. — Одну медную монетку, — повторил голос. — А сколько стоили самая лучшая шерсть из села Ангорских Коз, и нити, из которых создана прекрасная шаль. «Десять монеток», — прошептала Зефира. «Медных?» — продолжила невидимка. «Золотых», — вздохнула мапсиха. «Ой, не могу!» — расхохоталась Нинон. «Ты прямо лучший бизнесмен прекрасной долины и мира людей!» потратить десять золотых и получить одну — медную. — У Ларисы очень мало денег, — повторила Зефирка. — Ну и нечего тогда платки заказывать, — топнула Нинон. Голос стал громче. — Зефирушка, ты совершала плохие поступки? — Да, я часто неправильно себя веду призналась Мапсиха. Ем по ночам в постели вкусняшки. Могу в холодильнике пошарить. — Подойди к игле, — попросила невидимка. — Возьмись за нее обеими передними лапками. Не бойся. — Давай, Зефи! — приободрила сестру Куки. А Мафи молча наблюдала, как лучшая портниха выполняет просьбу. Едва мапсиха дотронулась до иглы, как та стала разноцветной. Ушко резко увеличилось, засияло голубым светом, собачку втянуло внутрь, и через секунду она появилась уже по ту сторону защитной стены. — Куки! — объявила невидимка. — Встань на место, Зефи! — Знаю! Ты добрая мапсиха. Помню, как спасла всех, став злым драконом. И в лес за завижадов ты попала не из-за своей зависти или жадности, а потому что хотела спасти тех, кого мухи уносили. Совершала ли ты плохие поступки? Голос напоминает историю, которая рассказана в книге Дарьи Донцовой «Деревня драконов» из серии Сказки прекрасной долины. Куки горестно вздохнула. Обидчивая я. Скажет мама. Куканечка, отойди от плиты. Не путайся под лапами. Мне надо горячий противень с пирожками вынуть. Я убегу в свою комнату. Начну думать. Муля дочь не любит. Прогнала. Разговаривала сердито. Потом... Успокоюсь, пойму. Мама обо мне заботится, боится, что я обожгусь. Очень стыдно становится. Несусь к муле, целую ее, обнимаю. Но порой могу несколько дней дуться. «Постарайся победить свою обидчивость», — пожелала невидимка. «Обними иглу». Через короткое мгновение Куки очутилась, рядом с зефиркой. Вслед за ней, с той стороны защитной невидимой стены, друг за другом оказались Мафи и Жози. «Я снова выгляжу, как прежде! Ура!» ликовала самая младшая сестра.